Глава тринадцатая Меня разбудило прикосновение чьих-то сильных пальцев к плечу. «Вы задремали, Фрэнк», — сказала Дейзи и, шагнув назад, склонилась над Мэгги, чтобы сменить ей капельницу в левой руке. «Чёрт, который час?» «Семь утра». «Чёрт». «Не корите себя, Фрэнк. Это... это дело нелегкое и утомительное. Вы провели с миссис Мэгги три ночи». и вам необходимо было отдохнуть, но я подумала, вам понадобится время, чтобы… чтобы прийти в себя к приходу доктора Сингха». «Значит, Дейзи знает. Наверное, уже вся больница слышала про идиота, который надеется неизвестно на что. Он вам сказал?» «Хм-хм», – прогудела Дейзи, почти не разжимая губ. «Мне этот неопределенный звук не говорил ничего, кроме одного. Она не хочет говорить на эту тему. Впрочем, ответ на свой невысказанный вопрос я читал в том, как старательно она избегала встречаться со мной взглядом. «Сколько у меня времени до… до его прихода?» «Обычно он начинает обход в 9, но я могу попытаться немного его задержать». «Спасибо, Дейзи. «Не за что». Я, однако, сомневался, что за оставшиеся два с небольшим часа мой мозг сумеет вобрать и усвоить все, что на меня свалилось. Наклонившись вперед, я силой потёр лицо ладонями. Потом провёл пальцами по своим редеющим волосам, которые, слава Богу, отступили пока только на висках. Да и то не слишком заметно. Два часа. Через два часа придет врач, и мне придется решать судьбу Мэгги. Эта история, Фрэнк, та, которую вы ей рассказываете. Вы должны обязательно ее закончить. Можете что-то сократить, но закончить нужно обязательно. Вы поняли? Немного выждав, Дейзи убедилась, что я сижу прямо и не собираюсь снова засыпать. И только потом вышла. Я заставил себя подняться, немного помахал руками, покрутил головой. Два часа. Вот все, что у нас осталось, Мэкс. Мы прожили вместе целую жизнь, и нам казалось, у нас впереди вечность, но теперь от нее остался жалкий обрывок. «Ну почему?» «Почему я так и не сумел выложить тебе все? В полутьме я наткнулся на твёрдый край койки и чуть слышно выругался. Даже сейчас, четыре дня спустя, я так и не свыкся с мыслью, что Мэгги не спит и не проснется от малейшего шума или прикосновения. Похоже, Мэг, с времени у нас и впрямь осталось всего ничего. Я попытался засмеяться, но мой смешок прозвучал слишком мрачно. Мы с тобой еще никогда не говорили ни о чем подобном и даже не представляли, что все может обернуться именно так. Я жестом показал на гудящие, попискивающие, перемигивающиеся приборы, на канистры с дезинфицирующими составами вдоль стен. Впрочем, даже если бы мы это предусмотрели, это ничего бы не изменило. Наверное, не изменило. Я собираюсь драться за тебя, Мэгги. И даже если ты сама считаешь, что тебе не выкарабкаться, я... Какими бы ни были обстоятельства, нельзя плыть по течению и оставлять все на произвол случая. На мгновение мне захотелось, чтобы я мог заглянуть Мэгги в глаза, увидеть в них уверенность и убедиться, что она по-прежнему готова полагаться на меня. Кардиомонитор слева от койки пискнул, отмечая час, и на его экране застроилась новая кривая. «Прости, Макс, но мы не можем оставить все как есть. «Нам обязательно нужно договорить. Я... Я очень переживал и переживаю из-за того, что случилось с тобой. Тысячу раз я открывал рот, чтобы рассказать тебе самое главное. Да ты, наверное, и сама это заметила, но... Но так и не смог признаться. Я думал, что, быть может, мне будет легче, когда наше потрясение немного уляжется. Но за шесть месяцев оно так и не улеглось, не ослабело. Наоборот, мне становилось все тяжелее, Макс. и твердил себе, что со временем сумею найти способ, единственно верный способ, рассказать тебе всю правду так, чтобы ты не бросил меня в ту же минуту, но... Но... Мой голос прервался. Горло стиснуло судорогой, верный признак подступающих рыданий. Как я удержался и не заплакал, известно одному лишь Богу. Впрочем, верно и то, что я не смог позволить себе терять время на слезы. Я с трудом выровнял дыхание и снова покрутил головой, разминая шею, затекшую после трех проведенных на раскладушке ночей. Скоро они будут здесь. Врачи я имею в виду. Они будут спрашивать меня о моем решении: обсуждать дальнейшие шаги, стратегию и тактику лечения, но какими бы ни были эти дальнейшие шаги, я должен успеть сказать тебе правду о моем молчании, о его причине. Только прошу тебя. Не забывай, как сильно я обо всем этом жалею. Пожалуйста, Мэкс, вернись ко мне. Весь обратный путь из Манчестера я размышлял, что мне тебе сказать. Могу ли я признаться, что видел Эленор, или лучше соврать, что она была на лекциях, и мне пришлось оставить ей записку. Соврать. Я решился на это почти сразу. Сейчас мне стыдно об этом говорить, но если быть откровенным, это решение не слишком отяготило мою совесть». «Мне казалось, что это будет ложь во спасение. Я был обязан защищать тебя любыми способами, особенно когда ты больше всего в этом нуждалась. Разве не это я обещал тебе, когда в бюро регистрации мы дрожали от холода в нашей тонкой дешевой одежде? И кто тогда мог знать, как трудно будет выполнить это обещание?» К счастью, мне на помощь неожиданно пришла Элли Ты выбежала из дома еще до того, как я успел запереть машину. «Милый, милый Фрэнк, наконец-то ты приехал, а у нас радость». «Какая еще радость?» В смятении я припоминал события сегодняшнего дня. Полуоткрытая дверь на цепочке, торопливые попытки Эллинор спрятать руки в рукавах и её стремление спровадить меня как можно скорее. Как близок я был к полному отчаянию, когда стоял на заправке возле мусорного бака. Как близка была полная и окончательная катастрофа. «Она позвонила!» Я постарался ничем не выдать своего потрясения. Мне повезло. Ты была так счастлива, так радовалась звонку дочери, что ничего не заметила. К тому же уже через минуту ты вернулась на кухню, чтобы помешать что-то, что кипело и булькало в кастрюле на плите. Элли сказала, что была очень рада повидать тебя и что она переехала. Я открыл рот, чтобы ответить, но ты продолжала. Еще она извинилась, что не позвонила раньше. Там, где она теперь живет, очень слабый сигнал. Я вспомнил, что на моем телефоне были видны все пять полосок, показывающих уровень сигнала. Да и спутниковый навигатор загружался достаточно быстро. По-видимому, Эленор тоже решила проявить креативность. Со ступени лестницы, на которой я присел, чтобы развязать затянувшийся узел на шнурках, тебя не было видно. Зато я хорошо слышал твой голос. В нем звенело такое воодушевление, какого я не слышал уже много месяцев. И на мгновение мне стало страшно, что вся твоя радость может в мгновение ока погаснуть, стоит мне только обронить одно неверное слово, сделать одно неверное движение. Как же ты ее нашел, если она переехала? Я был рад, что ты не видишь, как в моих глазах промелькнула паника, а щеки запылали. В одно мгновение во рту пересохло так, что я не мог вымолвить ни слова. Наконец я выпалил первое, что пришло мне в голову. «Девушка, которая теперь живет в твоей комнате...» «И что она?» «Она мне очень помогла. Они с Эленор были подругами. Она-то и дала мне ее новый адрес». «Тебе повезло, что она была дома, верно?» «Совершенно верно». «Я пригласила Элли к нам на Рождество, но она сказала, что уезжает на каникулы с друзьями. Ты их видел, Фрэнк?» «Извини, Макс, я сейчас». Так не развязав узел, я кое-как стащил с ноги ботинок, И в одних носках двинулся на кухню, делая вид, будто меня очень интересует, что ты приготовила нам на ужин. Встретиться с тобой взглядом я по-прежнему опасался. Так какие они, друзья нашей Элинор? С кем она теперь живет? Честно говоря, я с ними почти не разговаривал. Вот как? Ты заметно приуныла. Сам того не желая, Я все же отравил твою чистую радость, и теперь мне нужно было как можно скорее что-то придумать, чтобы свести ущерб к минимуму. Удивительно, как у меня остались на это силы. Я-то думал, что они закончились, еще когда я возвращался из Манчестера. Ты же сама знаешь, какое она бывает. Папа, останься лучше в машине. Папа, молчи. Откровенно говоря, я к этому уже привык. Я обнял тебя за талию и уткнулся лицом в плечо. Впрочем, дом, в котором она теперь живет, довольно большой. Думаю, Элли захотелось иметь больше простора, чем в общежитии. Там студенты живут буквально на голове друг у друга. «А как она выглядела, хорошо?» Ты неожиданно повернулась, и твои глаза так и впились в мои, словно ты надеялась увидеть там отражение Элинор. «Да, неплохо. Я бы сказал, она почти не изменилась. Немного устала, конечно. Но это ведь первый семестр, первый курс. Он всегда дается нелегко. Потом, я думаю, она втянется. Я наклонился поцеловать тебя. И в первый раз за много-много лет закрыл глаза. Я просто не знал, что ты можешь в них прочесть. В тот раз Эленор отвела опасность, однако после Рождества дела пошли по-прежнему. Она отталкивала нас медленно, но верно отстранялась. И мы оба это понимали, хотя и не могли заставить себя сказать об этом вслух. «Помнишь, когда она была совсем маленькой, мы с тобой не могли остаться наедине ни на минуту?» Стоило нам выйти из комнаты, кухню, в туалет, к телефону, как она тотчас отправлялась следом, громко топая своими маленькими ножками в кожаных сандаликах и волоча за собой медведя Джеффри. «Я бы отдал все на свете, чтобы вернуть то время, Мэкс. То время, ту доверчивую близость, ту неразрывную связь, которая нас объединила. «Наконец, сознание того, что мы нужны нашей дочери. Теперь, оглядываясь назад, мне стыдно за мой эгоизм, за то, как я мечтал, чтобы Элли поскорее выросла, и мы с тобой снова могли наслаждаться тишиной и покоем. Но когда она, наконец, подросла, я уже не мог чувствовать себя спокойно, если ее не было рядом». Время от времени Эленор все таки звонила, но наши разговоры состояли из таких длинных и неловких пауз, что я довольно скоро начинал спрашивать себя, зачем она вообще это делает. Как ты думаешь, может быть, она все таки тянулась к нам? Не впрямую, окольными путями, но все таки тянулась. Мы же, передавая друг другу телефон, твердили, как заведенное одно и то же. У тебя действительно все в порядке? Как учёба? Ты всегда можешь приехать к нам на выходные. А обратно я тебя увезу. Вот, поговори с мамой, дорогая. Эленор отвечала односложно. Коротко, и становилась красноречивой только когда приводила различные предлоги, встречи, занятия, вечеринки, которые помешали бы нам навестить ее в Манчестере. О! Она очень хорошо умела их выдумывать и говорила очень убедительно, очень правдоподобно. Но я видел, как гаснет огонь в твоих глазах, и как ты сжимаешь холодный пластик телефона с такой нежностью, словно у тебя на руках была новорожденная Эллинор. Первые два года учёбы она навестила нас считанное число раз, причём каждый раз являлась без всякого предупреждения. Иногда она звонила с просьбой забрать её на автовокзале, но чаще Эленор просто возникала на нашем пороге. Не знать это было мучительно всего. Я хорошо видел, как светлеет твоё лицо при каждом внезапном звонке, как в глазах вспыхивает надежда. как твоя грудь поднимается в глубоком вдохе, словно ты пыталась таким способом раздвинуть собственное сердце, чтобы создать в нем чуть больше пространства для любви. А еще я очень хорошо представлял себе, какое оглушающее разочарование ты испытывала, когда вместо дочери на крыльце оказывался пучеглазый комивояжор с проспектами оконных стеклопакетов или болтливый свидетель Иеговы. Как-то в ноябре, когда Элленор училась на третьем курсе, Она появилась у нас раньше обычного. Шла, должно быть, первая неделя месяца, так как в воздухе висел сильный запах дыма от костров. То ли наши соседи решили отпраздновать ночь Гая Фокса по полной программе, то ли у них накопилось слишком много компрометирующих документов, от которых следовало поскорее избавиться. За треском фейерверков, доносившимися из парка, мы едва расслышали звонок в дверь. Примечание. Ночь Гая Фокса. так известная, как «Ночь костров». Традиционное для Великобритании ежегодное празднование в ночь на 5 ноября. Конец примечания «Фрэнк, в дверь звонят!» Ты сидела за столом, окружённая ворохами щитов и коробками, из которых они появились. На полу возле твоих ног стрекотал небольшой бытовой шредер. «Фрэнк, ну где же ты? Открывай скорее!» Мне не нужно было спрашивать, почему открыть нужно скорее. Вот уже несколько лет мы жили в постоянном ожидании звонка. «Иду! Уже иду, не волнуйся!» Даже в очках для чтения я сразу увидел, что это Элинор. Это ее рост, ее привычка нервно переступать с ноги на ногу, это ее палец тянется к кнопке, чтобы позвонить снова, и неуверенно подрагивает в дюйме от нее. «Элинор, слава Богу, приехала!» В последний раз я видел ее месяца три назад, в июле. Тогда она приехала буквально на одну ночь, навестила старых подруг и снова уехала в Манчестер, где нашла на лето какую-то работу. Приехала она уже под вечер, уехала рано утром. С тех пор, как Элинор поступила в университет, все ее визиты домой были столь краткими, что у нас элементарно не хватало времени, чтобы вытянуть из нее какие-то подробности. Кое-что она нехотя рассказывала, но эти сведения нельзя было назвать сколько-нибудь существенными или важными. Так, пустяки, забавные случаи из студенческой жизни и прочая ерунда. Быть может, дело было в близости зимы, но такой бледной я Элинор еще никогда не видел. Кожа у нее была цвета золы, словно все краски вдруг отхлынули от ее лица. Вероятно, она сама это сознавала и в качестве своеобразной компенсации воспользовалась насыщенной вишнево-красной помадой. Красилась она должно быть в автобусе или в поезде. В уголках рта помада лежала неровно, перекрывая бледный контур губ. На левом верхнем зубе я тоже заметил красный след. В любом случае, помада ничуть не скрывала, а только подчеркивала ее противоестественную бледность. Да, я приехала. Вы не против? Эленор опустила голову и наподдала мыском туфли верхнюю ступеньку. На мгновение меня охватило желание выбронить ее, Сказать, что мы покупаем ей туфли, вовсе не для того, чтобы она их царапала. Некоторые родительские инстинкты никуда не исчезают, не так ли, Макс? Но сказал я, разумеется, совсем другое. «Конечно, не против Элли. Проходи». Я потянулся к большой спортивной сумке, которую она с трудом удерживала между руками. На Элинор были перчатки без пальцев, которые, казалось, только подчеркивали худобу ее рук. Принимая у нее сумку, я заметил, что ее пальцы дрожат. Когда же Эленор шагнула через порог в прихожую, мне показалось, что она быстро, почти незаметно, обернулась через плечо. «Интересно, кто там может быть?» – подумал я. Или это постоянная потребность оглядываться вошла у нее в привычку? Не успела Эленор дойти до коридора, как ты уже выскочила ей навстречу и обняла обеими руками. На объятия Элли не ответила – Во всяком случае, не ответила видимым образом, не положила руки тебе на плечи, не уткнулась в шею. Впрочем, она не отстранилась, и я с облегчением перевел дух. «За обедом я не мог не восхититься твоим умением поддерживать беседу или, по крайней мере, наладить обмен репликами с человеком, которому совершенно не хочется общаться. При этом я просто не мог не выискивать взглядом признаки того, что ситуация улучшилась и что увиденное мною в Манчестере Было просто единичным случаем, исключением из правил. Я так пристально смотрел на длинные рукава и Ленор, что у меня заболели глаза и заломило в висках. Однако ничего особенного я так и не заметил. «Ну, Элли, как долго ты планируешь пробыть у нас на этот раз? Ты же знаешь, Мэкс, я всегда любил ясность». «Что за вопрос, Фрэнк? Она же только что приехала». «Дело, конечно, вовсе не в том, что ты нам мешаешь или мы не хотим тебя видеть». Забарахтался я, пытаясь разрядить начинавшую скапливаться над столом напряженную атмосферу. «Это и твой дом тоже, и ты можешь оставаться в нем, сколько пожелаешь». Я просто подумал, если мы будем знать, сколько ты пробудешь, мы могли бы что-нибудь придумать, организовать. Может быть, даже взять небольшой отпуск. Я перехватил твой взгляд и с облегчением увидел, что ты улыбаешься и киваешь». Эллинор, опустив глаза, гоняла по тарелке тушеную морковь. И я вспомнил, как в детстве она прятала овощи под ножом и вилкой, выкладывая кукурузные зернышки в виде двух идеально прямых линий, чтобы поскорее выскользнуть из-за стола. «Что скажешь, Элли?» «Ну, я собиралась пробыть дома пару недель. Краем глаза я видел, как ты порозовела. От радости, от страха? Этого я не знал». «Ах, Эллинор!» «Это было бы просто чудесно!» — воскликнула ты с несколько искусственным воодушевлением и даже протянула к ней руку, словно желая удостовериться, что это заправду. «Но как же твои...» — вмешался я. «Я уверена, или что тебе необходимо отдохнуть от всех этих семинаров и лекций. Насколько я помню, еще никогда, ни раньше, ни потом, ты не прерывала меня столь поспешно и бесцеремонно». Еще никогда не делала столь необдуманных, чисто эмоциональных предложений. «Спасибо, мама», — пробормотала Эленор, протягивая руку к твоей руке. «Уже ночью, когда мы, наконец, убедились, насколько это было возможно, что Эленор давно спит, ты вернулась к моему вопросу, обратив его ко мне же. «Но как же ее занятия? Университет?» «Несмотря на то, что мы порой не видели Эленор месяцами, ты по-прежнему тщательно отмечала в нашем большом семейном календаре, который мы вели втроем, даты начала и конца ее учебных семестров. Немногочисленность пометок, сделанных Эленор в ее колонке, только лишний раз напоминала нам, что петли, удерживающие вместе наш триптих, уже давно расшатались и держатся только чудом. Подняв руку, я отвел свесившуюся тебе на глаза челку. Вот что, Мэкс». Давай жить сегодняшним днем и не заглядывать слишком далеко в будущее, ладно? Ты лежала так близко, что твое теплое дыхание согревало мне грудь. Твоя нижняя губа дрожала, и я потянулся к тебе, чтобы поцеловать, приласкать, успокоить. Для каждого дня довольно своей заботы, добавил я. И каждый последующий день действительно приносил нам заботы. Казалось, чем больше мы заботились о том, чтобы Эленор было хорошо в родном доме, тем сильнее она отдалялась. Как-то раз, когда тебя не было поблизости, я заговорил с ней о том, что я видел, когда ездил в Манчестер. Собственно говоря, у меня был к ней только один вопрос, обращалась ли она к врачам, как я советовал. Эленор ответила, что да, обращалась. Что в университете есть бесплатная служба психологической поддержки. и что там работают квалифицированные специалисты. Не знаю почему, но тогда этот ответ меня удовлетворил. Наверное, потому что мне самому очень хотелось верить, что проблема решена, что Эленор с ней разобралась, и теперь все в прошлом. Разговаривая с ней, я заметил, но не придал значения тому, как она теребит длинную бахрому диванной подушки, снова и снова накручивая ее на указательный палец. Как избегает моего взгляда, как изо всех сил старается говорить убедительно и твердо. Сейчас, после всего, что случилось, я жалею о том, что не расспросил ее подробней. Наконец, просто не задрал ей рукава, не потребовал неопровержимых доказательств того, что эти слова не отговорки, не очередная попытка оставить нас в дураках. Но тогда я был просто рад, что Элли вернулась домой и проведет с нами больше 12 часов. Вот почему на этом разговор и закончился. И я вернулся в гостиную, чтобы продолжать играть свою роль в нашем семейном фарсе. Эленор наверху в своей комнате, за закрытой дверью, делает вид, что готовится к зачетам. Мы внизу делаем вид, что читаем. А на самом деле чутко прислушиваемся к каждому ее шагу. В этот раз Эленор прожила у нас всего пять дней. На шестой она неожиданно собралась и уехала, не задержавшись даже, чтобы поужинать с нами. Ее отъезд глубоко тебя ранил. Когда я вернулся с автобусной станции, остывший Бифстроганов оказался в мусорном ведре. Ты лежала в постели, и я, не раздеваясь, не сняв даже ботинок, забрался под одеяло рядом с тобой. Ты пошевелилась, положила голову на привычное место, чуть ниже моего плеча, прижалась щекой к грубой шерсти моего свитера. Что, если она проголодается? На этот раз я промедлил и не успел усмирить твою дрожащую губу. Я был почти уверен, что Элинор давно забросила занятия, но почему-то никак не мог высказать свои подозрения вслух, даже в разговоре с тобой. Но когда вскоре после своего внезапного отъезда Эленор прислала тебе смс и сообщила, что намерена взять академический отпуск, чтобы набраться реального жизненного опыта, как она выразилась, мне понадобилась вся моя сила воли, чтобы не позвонить ей и не объяснить в весьма недвусмысленных выражениях, насколько это плохая идея. Впрочем, она, я думаю, все равно бы не взяла трубку. Новость меня сразила, Мэкс. Я говорю это совершенно серьезно и нисколько не преувеличиваю. Дело было даже не в деньгах, не в том, что скажут другие люди. Мне было жаль ее способности, о которых с таким восторгом писали в своих отзывах школьные учителя. Лучшая в классе. Отличная успеваемость. Жаль ее любознательности, умения задавать вопросы по существу. жаль наших вечеров на заднем дворе, когда мы неспешно и обстоятельно беседовали о том, почему мир устроен именно так, а не иначе. Теперь все это растворилось, исчезло, растаяло, словно и не бывало. Помню, когда я впервые держал ее на руках, и Эленор крепко сжимала своими крошечными пальчиками мой указательный палец, единственное, что я видел перед собой – это перспективу, потенциал. Я думал, вот новый человек, который сможет стать кем угодно, сможет заниматься чем захочет. И я мысленно поклялся себе сделать все, что только в моих силах, чтобы это стало возможно. Теперь же я даже не знал, можно ли спасти хоть что-то из того, что так нравилось мне в прежней Эленор. Но пока я мучительно размышлял над тем, что еще мы можем для нее сделать, ты уже отправила ей ответное сообщение в котором заверяла дочь, что мы поддержим любое твое решение. Узнать мое мнение, ты не удосужилась. Нет, Мэкс, я не укоряю тебя. Ты всегда умела находить правильные слова лучше меня. В последующие месяцы мы видели Эленор еще реже, чем раньше. Много раз мы обсуждали, что делать, как быть. Поначалу слова «мы должны вмешаться», произнесенные в полголоса за ужином, или «когда мы сидели рядышком на диване», укрывшись за Radio Таймс», звучали комично, почти смешно. И ты действительно не воспринимала их всерьез. Примечание. Radio Таймс», еженедельный журнал британской радиовещательной корпорации, публикует программы теле- и радиопередач BBC. Конец примечания. Но потом, когда мы преодолели собственную нерешительность и признали, что это единственный выход, что нас остановило? Не меньше пяти раз мы были почти готовы принять самые жесткие меры. Но наша решимость в тот час испарялась. Стоило Иллинор позвонить в нашу дверь. И уж тут мы ничего не могли с собой поделать. Нам обоим слишком хотелось обнять ее покрепче, чтобы хотя бы с помощью грубого физического прикосновения убедить себя «Да, это наша дочь», несмотря на порванный свитер, на растрёпанные волосы и сероватую нездоровую кожу. И она по-прежнему с нами». изменившаяся, холодноватая, почти чужая, но с нами. 21 первый день рождения Эленор промелькнул незаметно. Это было как раз в том августе, когда она должна была бы закончить университет. Однако она по-прежнему жила в Манчестере и только кормила нас байками о важной и интересной работе, которую нашла. Иногда это была служба в офисе, где Эленор отвечала на телефонные звонки и все такое прочее. Вот уж действительно занятие интереснее некуда. Иногда — должность администратора в сетевом магазине. Мы послали ей подарок — тонкую золотую цепочку с брелком в виде изящного золотого диска, на котором с одной стороны были выгравированы ее инициалы и дата рождения, а с другой — надпись — от любящих родителей. Ты не поленилась проследить посылку по трек-номеру и настоять на том, чтобы ее вручили Эленор именно в день ее рождения? Через неделю посылка вернулась к нам с казённым штампом. Адресат не проживает. Я хорошо помню, как Эленор впервые появилась у нас с явными признаками депрессии. То есть депрессия у нее, возможно, была и раньше. Только тогда мы не хотели этого замечать. Со дня её рождения прошло около двух месяцев, и цепочка с брелоком лежала в синей бархатной коробочке на туалетном столике возле твоей кровати. Почтовая коробка давно отправилась в мусорное ведро. Эленор приехала вскоре после ужина. «Ты как раз принимала ванну, и я не раз благодарил Бога за то, что в тот день ты не торопилась. Тебе не нужно было видеть Эленор в таком виде. Честное слово, не нужно. Первое, что мне бросилось в глаза, это покрасневший нос и глаза, из которых безостановочно текли слёзы. Она сослалась на аллергию к каким-то цветам. Хотя на дворе стоял октябрь, и официальный индекс пыльцы в воздухе был близок к нулю. Зрачки Эленор были огромными, как у совы. Глаза остекленели, взгляд блуждал. Несмотря на довольно прохладную погоду, ее лоб блестел от испарины. Так бывает, когда у человека температура. Однако она не говорила, что простудилась. Прежде чем отправиться спать, ты включила отопление на максимум. Но наблюдая за Эленор от двери гостиной, я видел, что она вся дрожит. «Рад снова тебя видеть, Эленор», — сказал я, — обращаясь к ее затылку. Она сидела перед телевизором, то и дело переключая каналы с помощью пульта. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально». Она не обернулась, поэтому я прошел вперед и сел в кресло, чтобы оказаться в поле ее зрения. «И все равно вид у тебя больной», сказал я и, собрав волю в кулак, добавил. «Что ты принимаешь?» «А это важно?» «Да, Эленор. Для меня нет ничего важнее». Она выключила телевизор, И ненадолго встретилась со мной взглядом: Я уже взрослая, папа. Я знаю, но это не значит, что мы за тебя не волнуемся. Я могу делать, что хочу. Глаза Элинор вспыхнули злобой, и мне захотелось отодвинуться от нее подальше, но я не смог. Я уже зашел слишком далеко. Можешь, конечно, но мама и я очень о тебе беспокоимся. Мы хотим тебе помочь. На мгновение мне показалось, что она хочет что-то сказать. Но это был просто зевок. Такой широкий, что казалось еще немного, и дело кончится вывихом челюсти. А еще мне показалось, если бы Эленор могла, она проглотила бы меня со всеми потрохами. Эли, дорогая, скажи, что мы можем для тебя сделать. Мы хотим помочь», — повторил я зачем-то. «Ты можешь оставаться здесь, сколько пожелаешь. Мы найдем хорошего врача и оплатим лечение. Мы...» Я исчерпал свой запас идей, которых оказалось прискорбно мало. В голове у меня роились и другие мысли, но я понимал, что высказанные вслух, они прозвучат неубедительно. «Это моя жизнь, правда?» С нажимом проговорила Эленор после небольшой паузы. Я кивнул, она была права. Во всяком случае, я не знал, что на это возразить. Эленор тем временем наклонилась вперед и, словно пытаясь измерить свой болевой порог, принялась строгать пальцем стоявший на журнальном столике кактусы в горшочках. Больше всего ей приглянулся экземпляр с длинными и тонкими иглами. «Насколько я помнил, этот кактус я подарил тебе во время одного из наших с тобой первых свиданий. Просто удивительно, как он до сих пор уцелел. Мне оставалось только взять с него пример и проявить стойкость и упорство. А раз так, я могу поступать, как считаю нужным. Эленор, не надо». «Не надо так говорить». Последние слова я почти прошипел, боясь привлечь твое внимание. Судя по доносящимся из ванной звукам, ты уже закончила купание и могла появиться в гостиной в любую минуту. «Пожалуйста, ведь мы же тебя любим». Так я разыграл наш единственный козырь. До последнего я надеялся, что мне не придется пускать его вход, Но сейчас я не видел другого выхода. «Я знаю, что вы меня любите». И знаю, что я этого не заслуживаю. Я плохая. Я вас подвела. Обманула ваши надежды. Уж, наверное, не этого вы ожидали от своего единственного ребенка. Все это я знаю. Я вовсе не это имел в виду. Я осторожно коснулся ее руки чуть выше локтя и почувствовал, как спазматически дернулся ее бицепс: Мы любим тебя такой, какая ты есть. Просто мы хотим, чтобы ты поправилась, чтобы у тебя снова все было хорошо. «Что тут плохого, Эллинор? Что мы делаем не так? Скажи, и мы постараемся все исправить. Ради тебя мы готовы на всё». Последние слова я почти прошептал. Я боялся за нее, Очень боялся. «Одно дело подозревать, что у твоей дочери есть проблема, и совсем другое — получить подтверждение своим страхом». «Ничего», — выдохнула Элинор после очень долгой паузы, показавшейся мне вечностью. И на несколько мгновений встретилась со мной взглядом. Вы все делаете правильно. Дело не в вас, а во мне. Спросить, что с ней не так, я не успел. Прежде чем я опомнился, она поднялась и скользнула мимо меня к двери. На долю секунды Эленор, впрочем, замешкалась. Она была совсем рядом, и мне захотелось коснуться кожи на ее виске, где волосы оставались по младенчески тонкими и мягкими. Подняться. И поцеловать ее я не посмел из страха, что она бросится прочь. Спокойной ночи, папа. На следующий день ее уже не было. Ты даже не успела вручить ей наш подарок ко дню рождения. Вся наша последующая жизнь была своего рода компромиссом, половинчатым решением проблемы, которую следовало лечить самым радикальным способом. Впрочем, это касалось в основном меня. Это я снабжал ее деньгами и давал Элли приют. когда она находилась в процессе переезда с квартиры на квартиру, когда принимала дозу или когда страдала от ломки. До сих пор не знаю, сколько тебе известно о наших с Эленор контактах, поскольку большинство из них я старался осуществить, когда ты принимала ванну или отправлялась в поход по магазинам». Справедливости ради следует сказать, что Элинор никогда не просила денег напрямую. Но даже несмотря на то, что она не облекала свою просьбу в слова, Я всегда чувствовал, что ей нужно. «У меня сломался телефон. Скоро платить за квартиру. А у меня как раз сейчас в карманах пусто», — говорила она. И я совал ей десятку или двадцатку. Сомневаться в ее словах и тем более проверять их у меня не было ни сил, ни желания. Вместо этого я старался задать вопросы, которые казались мне намного более важными. «Как ты себя чувствуешь, Элли? Не хочешь ни о чем рассказать?» В ответ на последний вопрос... она неизменно качала головой и молчала, совсем как ребенок, которого среди ночи подняли с кровати. Она она таяла на глазах Макс исчезала как дым, как туман. Когда-то горевший в ее глазах огонек погас и надвигающийся мрак почти поглотил ее. Распрашивать Элинор о том, что она делает, что думает, какие у нее планы, было скорее всего бесполезно. И мне хотелось только одного. удостовериться, что она все еще способна хоть что-нибудь чувствовать. Напуганный и приведённый в состояние полного пролича воли, одной мыслью о том, что нашу дочь могут выбросить на улицу, и что у нее нет денег даже на еду, я раз за разом вкладывал в ее холодную ладонь хрустящие банкноты. Мне не было нужды предупреждать Эленор, чтобы она ничего не говорила тебе. Словно по мановению волшебной палочки деньги исчезали в ее карманах, и я слышал небрежное «Спасибо, па». Да и то не всегда. Ты, наверное, хочешь узнать, когда я испугался сильнее всего? Наверное, когда Эленор сказала, что истратила все деньги на билет, а ведь доехать от Манчестера до Оксфорда всегда стоило гроши. Вот что я и видел, чему стал свидетелем Макс. Думаешь, я проявил беспечность, ничего не сказав тебе? Может быть, но с другой стороны, как можно отказать, когда твой единственный ребенок приходит к тебе за помощью? Я почти уверен, что на моем месте ты поступила бы точно так же. Тот же самый инстинкт, который побуждал нас кормить Эленор каждый раз, когда в младенчестве она хотела есть, теперь питала ее зависимость. Ради тебя, ради себя, ради сохранности моего банковского счета, наконец, я убеждал себя, что это временно, что это пройдёт. Всё годится, когда пытаешься примириться с последствиями однажды принятого ошибочного решения. На что только не пойдешь? когда нужно сохранить самое дорогое, что у тебя есть. Твою собственную плоть и кровь. Пусть даже она обрела форму другого человека. Да ты и сама знаешь. Частенько мне казалось, будто все это происходит не со мной, а с кем-то другим. Это не могло случиться с нами, с нашей семьей, думал я. У нас был собственный уютный дом, была машина, мы оба работали. Но главное, у нас с избытком хватало любви, которую мы готовы были дарить и ей. Что же случилось? Почему все пошло наперекосяк? В отчаянии я во всем винил себя. Это я не так ее воспитал, не так учил, не сумел показать правильную дорогу в жизни. Теперь же все мои попытки что-то исправить оказались бесполезны. Реабилитационные центры, больницы, консультации специалистов. Ничего из этого ей было не нужно. Ни на что она не соглашалась. «Что я, собственно, хочу сказать?» С Эленор никогда ничего нельзя было знать наверняка. Все пять лет, прошедшие с тех пор, как она бросила университет, мы понятия не имели, где она, что с ней, когда она приедет в следующий раз и на сколько дней или часов. В промежутках между ее случайными визитами мы старались сохранить видимость нормальной жизни, предоставив Эленор делать все, что ей только взбредёт в голову. Таким ведь был наш с тобой молчаливый уговор, правда? Она должна была рухнуть на каменистое дно, удариться посильнее, потому что пока Элинор находилась в свободном падении, удержать ее не могло ничто. Ей нужна была встряска. Нужна была катастрофа, чтобы она наконец поняла, что так дальше продолжаться не может. И мы готовы были ждать. Ждать столько, сколько потребуется. Со временем я почти научился радоваться тому, что Эленор приезжает так редко. Я ненавидел себя за это, но ничего не мог с собой поделать. Только увидев, как ты сидишь на скамье в коридоре и, наклонившись ласково, гладишь кончиками пальцев место на ковре, где она только что стояла, словно оно могло дать тебе больше тепла, чем твоя собственная дочь, я понимал, или почти понимал, что со мной происходит. Мое сердце разрывалось пополам, и не было на свете средства, способного излечить эту рану с каждым днем становившуюся все глубже. Всё это, разумеется, не может не оправдать, не объяснить того, в чем я собираюсь тебе признаться. Оправдать мой поступок не может, наверное, ничто, хотя я очень старался найти достаточно убедительные аргументы, причины, доводы. Чуть не с самого начала я пытался сказать тебе, что я сделал и что заставило меня замолчать, но… Я сам убедил себя не спешить. Я твердил себе, «Тебе будет легче, если я тебя подготовлю». если не стану обрушивать на тебя это страшное знание в один прием, Но сейчас времени почти не осталось, и правда не избежать. Я и так слишком долго молчал, и это чуть не убило тебя. Нет, я не хотел причинить тебе зло, просто я... Мэгги. Мэгги, милая, ты меня слышишь? Этот возглас вырвался у меня, когда рука Мэгги, которую я держал в своей, едва заметно дрогнула, а ее ноготь вонзился мне в ладонь. Его движение было очень коротким, но ошибиться было невозможно. На коже моей руки осталась крошечная вмятинка. «Дейзи, скорее сюда!» – крикнул я, боясь упустить момент, которого так ждал. Слова признания, тяжкого признания, которые объясняли причины моего молчания, готовы были сорваться у меня с языка, и я просто не мог их не сказать. С другой стороны, я точно так же не мог позволить себе потерять Мэгги, И, протянув руку, я нажал тревожный звонок в изголовье ее кровати. «Один, два, три, четыре раза!» «Только бы он работал!» Думал я в смятении. «Только бы работал!» «Дейзи, на помощь, скорее!»